375-е, июнь 16 -е. Живем в двух мирах постоянно. Это не осознается. Многое не осознается и не существует потому для человека. Например, пространство вокруг насыщено радиоволнами, но без радиоприемника их воспринять невозможно. И целый мир звуков, а также и телепередач закрыт для нас без соответствующей аппаратуры. Ни магнитных токов, ни электронасыщенности атмосферы не ощущаем. А все это существует. Многое, очень многое существует вокруг человека, но до сознания его не доходит. Например, мир мыслей в виде мысленных форм или отпечатки того, что когда-то происходило в данном помещении или месте. Все это явление уже тонкого порядка. явление тонкого мира, где живут разоплощенные люди не менее реальной жизнью, чем воплощенные в теле. Наша цель — вооружить человека без единого механического прибора или аппарата, так как вся аппаратура в его собственном микрокосме, и он может видеть и слышать, обонять и осязать явление тонкого мира и тонкие энергии без обычной земной аппаратуры. Для этого... В человеческом организме имеются огненные центры или узлы, или железы, при пробуждении которых и активности человек начинает видеть и слышать невидимые, неслышимые обычным глазом и ухом. Агни-йога дает человечеству путь к владению его собственной аппаратурой духа и открывает возможности познавания незримого и зримого миров. Многие аппараты, изобретенные человеком, например, телеграф, телефон, радио и фотоаппарат. Все это грубые и несовершенные попытки дублировать или подражать совершенству аппаратуры духа. Ведь для человека, чтобы зафиксировать и воспроизвести в сознании любой предмет, не нужно ни фотоаппарата, ни пластинок, ни проявителей. Он в течение дня делает тысячи таких снимков, себя этим совершенно не утруждая и даже не понимая, какой замечательной способностью он обладает. но все это требует понимания сознания. Животные тоже видят и слышат, но не понимают ничего. Не уподобимся нашим младшим собратьям в отсутствии способности анализировать и синтезировать явления, окружающие нас мир.